«Кто ты таков, парень?» Обратился ко мне дед. «И откуда вы?» Я половину слов не понял, но по смыслу того, что до меня дошло, примерно этот старик и спросил. Он, прищурившись, рассматривал меня с головы до ног и оглоблю свою из рук не выпускал. «Упырь Свардхевди. Много откуда. Сейчас из лесу. Свардхевди лошадь, кричать мой!» Ответил ему я на общем, мобилизовав весь свой скудный лингвистический запас. Сын Бьорн борода полоски, а, как же будет внук на общем? А, гарму под хвост все эти дикарские дурацкие наречия. Отец отца, твою же мать! Отец мой отца кричать Торвальд, э, большая рыба, а э, йотунова говно. Не ломай язык, Нортман! Прервал мои мучения старик. Слова о прекрасной речи людей благословленного севера давались ему с натугой, но проще, чем мой общий. А теперь скажи мне еще раз, кто ты, откуда и почему ты нам помог. Женщина, а вернее девушка, довольно как оказалась симпатичная. С русыми волосами, убранными под платок, тонкой фигурой и миловидным личиком. При звуках чужой для нее речи, раздавшейся из уст деда, недоуменно переводил взгляд с него на меня и обратно. «Меня зовут Свартхев Диконь, сын Бьорна Полосатая Борода, внук Торвальда Трески». Помочь решил, потому что как недостойно многим нападать на одного. А откуда? Вздохнулась мне. Езда моя. Да, в лесу заблудился. Ты, кстати, как понял, что сын я Помочь? Дед скептически хмыкнул. Я бы и сам управился. Не смотри, что борода седа! Сила в костях еще есть у старого Тома, чтобы кочку детишек разогнать. А как понял, он недоуменно пожал плечами. Демонов этих ваших поминать, гарма да йотунов, наш человек зря не будет. И оберег с молотком на шею одевать тоже. Он взглядом показал на бронзовый символ Мьёльнира, висевший у меня на шее. Мудрость при тебе, старик. Но не поможет тебе сила от стрелы в горло. Там я махнул рукой в примерном направлении. «Лежит стрелец. А вот это?» Показываю ему трофейный лук. «У него забрал. Но скажи мне, почтенный, откуда ты знаешь язык моей родины? И нет ли поблизости моих земляков? И где мы находимся?» «Это ты долго блуждал-то, конь. Одет, убедившись в моей незлобивости, оглоблю кинул на телегу и обстоятельно принялся отвечать. Здесь на многие сотни миль вокруг земли королевства Ори. Владение барона Вильгельма. Земляков твоих нашей деревне нет. И в дубках нет. Откуда мы возвращаемся? А в баронстве вообще? Он на миг призадумался. Ммм. Не знаю. А насчет языка? Так я ведь не всегда был знахарем. Дед тяжело вздохнул. Когда-то... И меня вела дорога приключений. А потом мне прострелили колено. Он немного помолчал. Но вижу, что помощь твоя пригодилась. Глядишь, и действительно, меня бы подкололи стрелой, как гуся, а анну насильничали Или с собой утащили бы. Он подошел к валяющимся на брюхе чернявому, повернул его на спину и пощупал шею. «Живой говнюк», — пробормотал дед. Помоги ка погрузить их на телегу. Это он мне. Не стоит их тут оставлять, а то валки порвут. Довезу до деревни, сдам старости. Досудить их будем. Вирус родни спросим. Они дадут, так стража Баронской отдадим. Королевские родники до да кимноломни завсегда людишек требуют. Видать, какие-то дедовые знакомые? Я бы их и тут оставил. Порвут. Какова их, значит, судьба. Или дорезал. Ни к чему врагов плодить. Так отец учил. Воля твоя, дед. Согласился я. Но скажи, далеко ли твоя деревня? Смогу в ней на постой остановиться? И дорого ли возьмут за это? И есть ли у вас кузнец? Найдется. Дед сноровисто связал разбойникам руки их же поясами, потом взял чернявого одной рукой за штаны, а второй за ворот рубахи, крякнул и закинул в телегу. «У меня остановишься!» «О платье за постой сговоримся. Недорого возьму». На том и ударили по рукам. Я же вернулся в лес, но не за мешком. Пусть лежит пока под корягой. Заплатить ещем, а вернуться за ним всегда успею. А за верность своей дубины, что пойдет на топорище для новой секиры. И за незадачливым лучником. Но и рубаху прихватить, и анучи, и пояс, и все остальное трофейное барахло. Лучник лежал там, где я его оставил, а на его телесах паслись стады комаров. До деревни деда, именуемой местными Прилучина, было еще прилично, и мы разговорились. Я старался больше спрашивать, да слушать внимательно, что дед не поведает, в точности, как поучают древние саги. Гость осторожный, дом посетивший, безволно внимает, чутко слушать и зорко смотреть, мудрый стремится. Выяснить удалось немало. Славное королевство Ория выхода к морю не имело и граничилось с несколькими княжествами и союзом вольных городов. Ну а с этой стороны, с гиблыми топями, что скрывали за небольшой полоской леса, мили с десяток, Том сказал, да границ топи отсюда. И Эда Китринка, прищурившись, все допытывался, из какого я отряда. А я никак не могу взять в толк, что он имеет в виду, пока дед в раздражении сплюнув не спросил в лоб. «Ты, Нордман, честно скажи!» В топе лазил? И не один ведь. Скажи уж честно. Шли в руины, нарвались на нежить и сгинули твои товарищи. Нечто я непонятливый совсем. Ты не держи старого дома за дурака, будь ласков! Так откуда добраться успели? Сторожевые посты старые уже все обобраны державого гвоздя. По мертвому лесу шарились? Или дальше пошли? А -а -а -а «Тяжко с тобой, ну сам посуди! Вылез ты откуда-то голый да безоружный!» Он кивнул на дубину и дернул меня за рукав рубахи, что была мне велика, зато вполне впору пору дому стрельцу. Он уже очнулся, чтобы заткнуть фонтанское вернословие. пришлось затолкать ему в пасть его же ануч. «Один не местный и на торговца не похож», — продолжал старец. «И не ездят по этой дороге торговцы, и разбойников тут нет!» Дед взглянул на сложенное в кучку воинства. «Не было, то есть. Отсюда пешим ходом, либо до Прилучины, либо до Дубков. Только добраться можно, так вот, с Дубков на бедне два отряда ушло. Старые кости поворошить, да с Прилучины не так давно один. Так вот, ты получаешься у нас кто?» «Кто?» «Конь в... в... с Дубьем». Говори уж, с кем ходил, да отряд в болотах головы сложил. Не Ланса ли Хромова? а он мне денег должен остался. За снадобье. Не понимаю, о чем ты, Том. <сcoff> <сcoff> <сcoff> не веришь ты людям? Дед молча пожевал губами. Хотя, может, и прав, что не веришь. Время такое, что никому нельзя верить. Кто без специальной королевской грамоты в гиблые топи лазает, тому без суда рудники свидят. Но мы закон не нарушаем, не так ли? Дед хитро мне подмигнул. Вроде того. Девушка, не понимавшая ни слова, откровенно скучала, а я украдкой на нее косился. И, откровенно говоря, немного давил на нее, внушал интерес и симпатию. А что? Девка симпатичная. А я уж со счета сбился, сколько дней девы не знал. Не сильно, нет. Так, по капельке. Так ты, дед, за постой что попросишь. Поднял я все же интересующую меня тему, а то сомневаюсь, хватит ли мне того, что в кошеле, чтобы на снаряжение и на оружие, и на ночлег с питанием, и не придется ли мне за заначкой возвращаться и потрошить ее. Весюльки в кошеле стоят немало, но поди их еще продай. Благодарность за помощь. Денег с тебя не возьму. Дай у тебя. Не бойся, взять-то нечего. А как поживешь у меня, по хозяйству поможешь? Согласен? Он дождался моего кивка и продолжил: Или может делать, что умеешь, а не только мечом махать. Если добрый плотник или гончар, так найдем дело. Прилучено. Деревня большая, еще и денег заработаешь, хоть на одежку тебя по размеру. Плотничать не тем топором учен. Не то чтобы я совсем не умел, но душа к такому делу не лежит. Да и не по мне это, в пастухи или плотники, ответил я деду правдиво. Хе, усмехнулся дед. В пастухи. Кто ж чужаку-то скотину доверит? Пастух у нас, человек уважаемый, не то, что у вас рыбоедов, и человек со стороны быть никак не может. Травы я знаю. Могу зелья варить, настои всякие. В болезнях разбираюсь. «Понятно!» – протянул старик. «Травы, значит. Нака, глянь». Он порылся в одном из мешков, лежащем в телеге, и вынул оттуда связку сена. «Что это?» «По-нашему, жаби трава. По-вашему, не знаю. Как основа для зелья используется». «Глядишь ты и правда знаешь. А это?» «А это, дед. Надо в кипятке заваривать». И ткани или кожу вымачивать для крепости. Но если передержишь, колом стоять будет. А это что такое? Эту травку, дед, используют, когда змеи твой ленив стал без меры и работать не хочет. Пожуй на ночь, и как же жеребец молодой станешь. Ха, любую бабу заездить можешь А если на кипятке настоять правильно, то просто бодрить сильно станет. А если... Хватит, хватит. Вижу, знаешь. Кто учил? Бабка одна. Как знала, пригодится. Эх, Хильда, Хильда. Скучаешь, небось, старая по мне. Так ты за лекаря в отряде был? Ладно, ладно. Он ухмыльнулся в бороду. Не буду больше. Вот что с Вартхеп, Есть у меня большой заказ на зелье, да еще кое на что. Часть налога прилучено им в баронскую казну заплатит. Помощник не помешает. Подмогнешь? «А пока поживешь на всем готовом, язык наш, разуметь начнешь, а как закончим, так я тебе подорожную старосты выправлю». «Ты о чем, дед?» Тот усмехнулся. «Не здешний ты, оно и видно. Барон власть крепко держит, бродяки разбойников не терпит, и во всем королевстве такие порядки. Тебя без подорожной любой патрули стражи схватит, да в холодную утащит, А там сознаешься и в бродяжничестве, и в воровстве каком, и в том, что в топе ползал. В каменоломнях народу-то не хватает, вот тобой местное товарищество и пополнится. А будешь одет, а будь как вольный человек, такие цепляться никто не станет, но подорожное все одно не помешает». «Как это так, старый?» — возмутился я. «Свободного Карла за ни за что хватать и куда-то тащить?» А по тебе и так видно, кто ты есть таков. Голодранец и бродяга. И языка не знаешь, и законов тоже. А значит, что? Значит, самое тебе место в каменоломне или на роднике серебряном, или медном. Смекаешь? Дурацкие у вас законы, и страна дурацкая, пробормотал я. Хотя девушки красивые. Девица мне улыбнулась, словно поняв, что речь идет о ней. Хех! Не растерял навыков, однако. Действует же. «Но-но! оно ну, не трожь!» Дед показал мне кулак, размером мало не с мою голову. «Смотри у меня!» Прилучина оказалась немалым селением, защитой которому служили довольно высокие стены. Повыше, да и поосновательнее, чем у нас в Борге. Я хорошо их рассмотрел. Ворот со стороны леса не было, и дорога делала приличный крюк, огибая деревню. Вдоль дороги располагалось несколько хозяйств. Видать, расширялась деревня, тесно за стенами становилась. Возле обитых железом ворот, распахнутых Настя стражи не наблюдалось. Но со стены деда окликнули, спросили что-то. Том ответил, но останавливаться не стал. «Э, «Куда мы?» — спросил я Тома. «К тебе? А то жрать уже охота». «Потерпишь!» — отозвался старик. «Сначала к Хэму, старости нашему!» Он кивнул на наш груз. «Этих вот!» Сдать! В проруби или сарая посидят. А вечером, как Хэм соберет уважаемых людей, меня позовет. И решим, что делать с ними: повесить, сдать стражи или вирус содрать. Пока добрались до усадьбы старосты, успели собрать небольшую толпу любопытных, галдевшую, топавшую за телега и увлеченно разглядывающую ее груз. И меня тоже. Неуютно как-то, не привык к такому вниманию. Но это понятно. Чужаки всегда подозрительны. Староста, оказавшийся квадратным дядьком с изрядным пузом, Тома выслушал. Переговорил с пленными, вытащить которых нашлось немало помощников, и приказал вести их в бревенчатый сарай, что возле его дома. Парень с разбитым плечом сам идти не мог. Его отнесли. А остальные трое уже оклемались и испуганно озирались по сторонам, предвкушая справедливое над собой возмездие. «Поехали, пообедаем!» Том сгромоздился на телегу. Все, сдал, ублюдков. Теперь пусть Хэм о них заботится. Ты знаешь их? Еще бы! Вся компашка с дубков. А приходили за Анной. Вильям! Это которому ты ногу прострелил. Заводила у них. Все покоя ей не давал. Замуж звал. Сам голодранец. Только кулаками махать и умеет. В амбаре мышь повесилась, дом кривой. Руки! И жопы растут. Ну, как племяшку за такого отдавать? Ах, жалко, не воюем ни с кем. Так бы забрали этого лба люди-барона, пеку в руки и в ополчение. Ха. рассказывали мне старшие про воинство такое. Народу много нагонят, а под ударом Хирда рассыпется оно, как горшок из глины, если по нему кузнечным молотом попасть. В Хирде может быть всего сотни-две карлов или даже меньше. А разгоняли такие армии, числом в несколько раз превосходящие. Не числом войска сильно, а умением Хердманов, удачей и хитростью ярла и помощью асов, что не оставит детей славного севера. Сталоваться, дед определил меня в доме, а жить на синавале. На дворе лето. Ночи теплая, крыша не течет и вообще. Так ему, старому Тому спокойнее, а то мало ли ошибусь ночью комнаты, а ну напугаю. Так что жизнь наладилась. В первый же день продал Тому одну из безделушек, найденных в болотном поселении. Тот повертел ее в пальцах, надкусил, взвесил, хитро усмехнулся, но манет мне отсыпал. Серебра и меди сказал честно, что берет по весу, а если хочу продавать как украшение, то надо в город везти, там дадут больше. Он, дескать, знает скупщика, намекает старый, чтобы я остальное явил. Погодим пока. «Деньги мне нужны на визит к кузнецу, а то что за Карл без оружия, и приодеться бы надо, а то выгляжу и правда как бродяга, ну и в харчевню заглянуть, а то по пиву тоскую, да с народом познакомлюсь, вообще не поупражняюсь. И к жрецу еще надо пожертвовать за душу того славного Карла, что снабдил меня амулетом, спавшим мне жизнь в болотах. Долги надо давать, а я ему задолжал, теми занялся». «Жреца?» Косматового мужика с плечами пугающей ширины посетил. Купил поминовение для усопшего. Харчевню навестил, пиво выпил, с народом познакомился. С молодежью подрался. Причем раздал много больше, чем получил. Ловкость и выучка воинская при мне. Чем заслужил уважение. Потом помирились и выпили за это. Дрались честно. Я тут как бы не чужак, а гость Тома, которого в Прилучине уважали. Играл с местами в кости. Как оказалось, жульничать здесь не умеют, и прием, когда верхние кости в кулаке прижимают нижнюю, тут неизвестен. А у нас заподобно бьют рожу. Выиграл много, но специально проиграл все обратно, оставив лишь немного себе на пиво, ибо не надо мне тут врагов. Кузнец, оказавшийся вечно мрачным со сосклочным характером, выковал мне железка для секиры. Заплатил я ему немало, даже учитывая, что Том был со мной. Если бы не это то цена могла бы еще и удвоиться. Чужакам обычно одна цена, а своим другая. Да и работа не самая простая. Мне ведь не кулон для дров нужен, и бородатую сикиру с вытянутым жалом, да из лучшего железа, что у него было, мужик не сковал. С топорищем тоже немало пришлось помаяться. Бывшая ветвь чудесного дерева оказалась весьма твердой и резалась с великим трудом, что, впрочем, для топорища и к лучшему. Древесина же напоминала дуб, хотя и с отличиями и каких-либо волшебных качеств я в ней почуять не мог. Дерево и есть дерево. Правда, на диво твердое. Деда еще помогал заказом. Как сказал Том, управляющий барона обновлял запасы в замковой лекарне, а знахарем Том был знатным. И вот, примерно на вторую неделю моего тут проживания, все-таки растащил меня хитрый дед на откровенный разговор. Сам он варил свои растворы, мне же доверил варку клея для потребностей баронского шорника, Или еще кого. Клей я обещался сварить по нашим рецептам. Такой, что насмерть держит. И Том согласился, пообещав взыскать стоимость ингредиентов, если испорчу. Но я не испорчу. Да. Рецепт костяного клея мне рассказывала Хильда. И я его усовершенствовал. Всего-то. Добавить какие-то травки. До да силы немного вложить при варке. Могучая вещь. Сохнет быстро. Держит прочно. Хранится долго. Я тогда, пробы ради и смеха для, намазал одну из камей на длинном доме, где достойные Карлы вечером собирались, дабы выпить браги, вина или пиво, да побеседовать о важном. В общем, штаны, присохшие клавки, влипнувшим мужам пришлось срезать, и познали они насмешки товарищей. А моя задница чуть позже познала березовые розги. Эх, не будем о грустном. Так вот, помешиваю я половником бурую жидкую массу, похожую на кисель. Снимаю периодически пленочку. А дед меня одолевает расспросами. Не имется старому. Жаждет обогащения дед Златолюбивый. Деньги калчит. Так ты, Свардхевди, подумай хорошо. Дед прикрыл крышкой котел с варевом и принялся в задумчивости прохаживаться по сараю вдоль стены. Если добычу будешь сбывать сам, пропадешь ведь. Сдаст тебя скупщик. А золото все себе оставит, налог лишь заплатит барону и все. И благодарность о страже еще получит. А я все устрою за малую долю. Отстанет от меня, Том. Нет никакой добычи. Чуток совсем только на снаряжение. И то порастратил уже. Кузнец вот жадный ваш, не в меру. За новая железка для секира с меня знаешь, сколько содрал? Отбрихился я. Нет. Давай лучше о бане поговорим. Вот красивая же девка. Как вышло, что она до сих пор... «А ну тронешь! Руки оторву! Не про тебя она, а про нет добычи! Ты другому кому расскажи! А мне доверять можешь? Или все еще будешь говорить, что в гиблых топих не был, и даром весь отряд головы сложил, ничего не найдя? Ах да! Ты ж без отряда, как былинный богатырь!» Дед хитренько усмехнулся. «Не глупи, конь! Подумай лучше!» «Ну, был я в топих, и что дальше?» Нашел кое-чего, но немного. Ну, смотри и думай хорошо, о тебе забочусь. Так ты, значит, не из ланцевой банды? Плохо. Долго мне долг с него ждать. А так бы с тебя остребовал. А видел, может, чего интересного в топих то Болото есть болото, дед. Развалины видел, но там до меня похоже, что побывали. а а, -а, -а. Разочарованно протянул Том. Так вы, небось, до сторожевых постов добрались только. Не знаю, докуда я там один был. Том, надоел уже. А что это было? Развалины деревни, может быть. Добычи нет, потому что на своих двоих унесешь немного. Да и пошевелиться надо было. Деревня, говоришь? Это ты про Россаху? Уточнил старик. Ну, там остовы от домов только остались. А посреди... Часовня недостроенная. Ммм, часовни не видел. все в тумане было. Видел дома каменные, много. Некоторые обвалились, но есть и целые. Дерево там еще было живое. Интересно, Том. Я оглянулся на старика. Он внимательно меня слушал, поглаживая окладистую бороду. Все засохшее вокруг, а дерево живое. И полянка при нем. Так, так, так. Дед заметно напрягся. Дерево? Какое? Да откуда я знаю? Я так-то знаю, но лучше помалкивать. Мудрость предков такова. Кто молчать не умеет, тот лишняя речи заводит нередко. Быстрый язык накличит беду, коль его не сдержать. А я уже проболтался. А не было ли возле того дерева каменной чаши? Как бы невзначай поинтересовался Том. Такая, без украшений. Серая, голубая, может, желтая. Да была вроде белая, с черными прожилками. Не было в ней золота, и вообще ничего ценного не было. Вода одна ты пил ее голос у деда срывался пил сколько капель две пять и чего он так разволновался ну накапал ветвей ну и что я вспомнил как у меня от этой воды живот раздулся словно мех с брангой и потом противно булькал но по нужде что странно все же не гоняло вот ведь очередная загадка мироздания почему пиво в харчевне после третьей пинты уже наружу просится а дождевая вода в болоте нет Не знаю, сколько в этих каплях, дед. Я снова помешал варево. Но если считать ведрах, то будет примерно половина. Сзади раздался треский странный звук. Вроде как мешок с на пол бросили. Я обернулся. Дед сидел на полу, сжимая в кулаке пучок волосьев, выдранный из своей прежде нежно бороды, и беззвучно разевал рот, не в силах сказать ни слова. Я бросил черпак в котел. Подошел к впечатлительному старику поднял его и усадил на лавку. Отобрал надранную им себя же паклю, метнулся к котлу и обмакнул ее в клей. Не гоже достойному мужу ходить с прориха в бороде. Надо поправить. А то урон мужественности какой. Бородата, Она суть мужа украшения. Мудрость и житейское свидетельство. Подбородок у Тома трясся. И ровно приложить волосы не получилось. Налипло спереди. Ах, сам потом поправит, как ему нравится. Том постепенно пришел в себя. Уж не подучия ли у него? Или, может, болен чем? Я же вернулся к котлу. Кипит ведь, догляд нужен. Ты... Пил. Ну да, Том. Своя-то водица у меня кончилась. А это еще и вымыться хватило, и рубаху простернуть. Чисто сердечно поведал я ему. Послышался глухой хрип. Я снова оглянулся и не зря. Одной рукой Том держался за сердце. Вторая шарила возле попорченной бороды. Она и так пребывала в беспорядке. С подбородка по бокам свисали две длинные пряди, как у бывалого скальда. А третья, которую я так неловко подклеил, воинственно торчала вперед. Нет, он не успокоится, пока все не выщеплет. И меня же потом винить будет. Чтобы чем-то занять старикова ручищей, я сунул ему перемязанный в клюю черпак. И он уцепился в него, как утопающий хватает протянутое ему добрым другом весло. Мертвую хватку! Мылся! проскрипел Том, неожиданно истончившимся от пережитого голосом. Вода! А ты пить захотел? Сейчас я мигом. Нет, дед точно чем-то болен и бредит. Но странно, хвори в нем я не чувствовал. Наверное, надышался паров. Да, точно! Душно тут слишком. Вернусь проветрим. За питьём для деда ходил долго. Пока нашел ведерко, пока бегал к колодцу, пока Анну встретил, поцеловал. Эх, надо было старика-то на воздух вытащить, а то как бы он там не задохся. Вот ведь, Сварти, ну когда же ты повзрослеешь? Клял я себя. Вечно у тебя ноги вперед головы думают. Подбегаю к сараю и вижу интересную картину. Дед на воздух выбрался самостоятельно и теперь со страшным рыком машет моим черпаком. Вверх, вниз, вверх, вниз, право, влево. И ловко, как у него это получается. Аж воздух гудит, разрезаемый могучими взмахами. Я даже залюбовался лихо дедовой сноровкой. Словно ярый духом берсерк в гуще врагов сокрушает неприятеля. Вот ведь седина в бороду, а воинских упражнений ни на минуту не оставляет. Лишь выдалось свободное мгновение, он и тренируется. Уважаю. Позор молодым, кто ленится. Почему и слава таким вот старикам. Или... А может, это ритуал такой? И поражая дед невидимых бесов священным ясенем, надо понаблюдать, запомнить. Глядишь, полезно окажется виной раз. Понаблюдать за собой дед не дал. Лишь узрев меня, старательно повторяющего за ним движение в попытке понять их скрытый смысл, он взревел медведем и бросился ко мне, вздымая над головой грозный свой черпак. «Все-таки надышался», — подумал я и окатил его из ведра.